Демон. К "Бенифису Шаляпина" готовили демона Рубинштейна в моей постановке. Костюм, равно как и парик и грим делал Шаляпину я. Спектакль как-то не ладился. Шаляпин очень негодовал, говорил мне: "Не знаю, буду ли ещё петь". Мы жили в это время вместе. Вернувшись как-то с репетиции, он сказал: "Я решил отказаться". Выдец скандал, билеты все проданы. — Не так все, понимаешь, дирижируют вяло, а завтра генеральная репетиция. На-ка, напишу я письмо. — Скажи, — спросил я, — вот ты все время со мной. На репетиции был не больше получас, а то и совсем не ходишь. Значит, ты знаешь демона? — Ну, конечно, знаю, — ответил Шаляпин. — Каждый студент его в номерах поет. Не выходит у меня сальтаний. Пойду вызову по телефону Корещенко. Шаляпин встал с постели и пошёл говорить по телефону. Вскоре приехал Корещенко с клавиром. Шаляпин полуодетый у пианино показал Корещенко место, которое не выходило у него с оркестром. Корещенко сел за пианино. Шаляпин запел: "Клянусь я первым днём творенья" и сразу остановился. "Скажи, пожалуйста", спросил он Корещенко. "Ты ведь, кажется, профессор консерватории?" «Да, Федя, а что?» «Да как что? А что же ты играешь?» «Как что? Вот что он показал на ноты». «Так ведь ноты!» — сказал сердито Шаляпин. «Ведь еще не музыка! Что за темпы? Начинай сначала!» И Шаляпин щелкал пальцем, отбивая такт, сам ударял по клавишам, постоянно останавливал Корещенко и заставлял повторять. За завтраком в Эрмитаже Шаляпин говорил. Невозможно. Ведь Рубинштейн был умный человек, а вы всё ноты играть как метрономы. Смысла в вашей музыке нет. Конечно, мелодия выходит, но всего нотами не изобразишь. Корещенко был скромный и тихий человек. Он покорно слушал Шаляпина и сказал: "Но я же верно играю, Федя". "Вот и возьми их", сказал Шаляпин. "Что из того, что верно?" Но это простая запись. Нужно их сделать музыкой, как хотел композитор. Ну вас всех к чёрту. На другой день утром мы поехали на генеральную репетицию. Шаляпин был молчалив и расстроен. Когда мы приехали в театр, репетиция уже шла. Как всегда, Альтани, увидев Шаляпина в кулисе, остановил оркестр и показал ему вступление палочкой. «Дитя в объятиях твоих!» — запел Шаляпин и остановился. Сняв шарф и шубу, он подошел к дирижеру и обратился к оркестру. «Господа, вы музыканты, вы все профессора, и вы, дорогой маэстро!» — обратился он к Альтане. «Прошу вас, дайте мне возможность продирижировать мои места в опере». Альтань отдал палочку концертмейстеру Крыну, который встав, передал её на сцену Шаляпину. Шаляпин поднял палочку. Ариозо, клянусь, и запел полным голосом. Когда он дошёл до фразы волною шёлковых кудрей, оркестр встал. Музыканты закричали браво и сыграли Шаляпину туш. Шаляпин продирижировал всю свою партию. Альтани что-то отмечал карандашом в партитуре. Шаляпин пел и за себя, и за хор, и сразу повеселел. Благодарил Альтани и музыкантов, всех артистов и хор. Когда мы с Шаляпиным вышли из театра, он сказал, «Видишь, какая история. Теперь все ладится. Я же боялся сказать, дайте мне продирижировать. Черт его знает, Альтани обидится». положит палочку, уйдёт, и опять забастовка дирижёров. Они думают, что я их учу, а они все учёные. Я же прошу понять меня и только. Теперь споём. А знаешь ли, дёшево я назначил за билеты. Надо было вдвоём. Поедем куда-нибудь завтракать. В Эрмитаже народу много, пойдём к тестю, вот здесь близко. Съедим голавизну. Нет, голавизна тяжело. Закажем уху из ершей и расстегай. Надо выпить коньяку. Бенефис прошёл с огромным успехом. Но гордая московская пресса холодно отозвалась о бенефисе Шаляпина. Вообще Шаляпин был с прессой не в ладах. Впрочем, после своего бенефиса в Петербурге он больше демоны не пел. Говорил, что партия для него всё же высока. Хотя он её и транспонировал. Вскоре после Бенефиса Шаляпин, Горький, Серов, я и Сахновский поехали вечером ужинать. Подъехав к Страстному монастырю, остановились и стали обсуждать, куда ехать. Горький и Шаляпин не хотели встречаться с толпой. Решили ехать за город в Стрельну. Шаляпин отдельно с Горьким, а Сахновский с нами на паре, которую взяли на площади. Дорогой Сохновский, как обычно, говорил, что бросил пить. Нельзя, полнеею, а вот в стрельни придётся. В стрельни заняли отдельный кабинет. Принесли закуски, вино, холодного поросёнка. Соседний кабинет был полон кутящимися гостями. Там было шумно, пел венгерский хор. Вдруг наступила тишина, и мужской голос неожиданно запел на мотивах Мефистофеля. 100 рублей на бенефис я за вход себе назначил. Москвичей я одурачил, деньги все ко мне стеклись. В соседнем кабинете раздался хохот и аплодисменты. Мой великий друг Максим заседал в отдельной ложе. По Лугорьких двое тоже заседали вместе с ним. Мы дождались этой чести, потому что мы друзья. Это всё одна семья. Мы снимались даже вместе, чтобы москвич увидеть мог Восемь пар смазных сапог, смазных сапог, Восемь пар смазных сапог, смазных сапог, да. — Что за черт? — сказал Шаляпин. — А ведь ловко! Позвали метродотеля. Шаляпин спросил. — Кто это там? — Да ведь как сказать? Гости веселятся. Уж вы не выдайте, Федор Иванович. Только вам скажу. Алексей Александрович Бахрушин с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите. Горький вдруг нахмурился и встал. — Довольно. Едем. Мы все поднялись. Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы на паре. — Чего он вскинулся? — удивлялся Серов. — Люди забавляются. Неужели обиделся? Глуп.